Глава 10 Небесный плот пришвартовался в Харншпиле на три дня, и все это время продолжалось непрерывное празднование. Так всегда случалось, когда появлялись небесные плоты, доставлявшие товары и новости с самых дальних окраин Круа. Она не понимала, откуда люди брали силы. После первой ночи ей пришлось выпустить на улицы солдат, и не потому, что она опасалась революции или беспорядков, но начались пожары а вокруг шпиля все было построено из дерева. Во время ее правления уже случился один пожар, когда сгорела половина города, и она поняла, как трудно удерживать в руках власть во время таких кризисов. Если бы не Рэй галдарин она бы не справилась. Она впервые его увидела, когда он принес весть о предательстве. Группа Рэев использовала дымовую завесу, чтобы накормить своих капюшонов несколькими невезучими горожанами. Затем они штурмовали шпиль, полный полученной энергии, и попали в ловушку, расставленную Галдарином. Ирвин была далеко не глупа. Она подозревала, что Галдарин спровоцировал мятежных Реев, если не сам, то через посредника, который потом наверняка накормил его капюшона. А затем он использовал бунт, чтобы занять более высокое положение. Реи любили уничтожать конкурентов, чтобы укрепить собственную власть. Иногда знание о том, кто кого ненавидит, становилось ее самым эффективным оружием. Она слышала шум рынков Харна. Они начали перемещаться от центрального кольца, когда небесный плот готовился к отплытию, а торговля завершилась. Небесным плотом владела семья Харендер. Все они были хорошо одеты в плотно прилегающую желто-синюю шерсть, чтобы ее не зацепили блоки и вьющиеся растения, которые они использовали не только для того, чтобы управлять и поворачивать плод, но и для подъема лифтов и дверей. Сейчас работали сразу два лифта. Большой грузовой, уходивший в брюхо плота и заполненный корноголовыми, и маленький, с клеткой вокруг него для пассажиров и команды, проходивший через отверстие в центре плота главной палубе. В нижней части корпуса небесного плота готовились погрузить новых летучих пастей, чтобы плот продолжал оставаться в воздухе. Огромные сети, которые удерживали существ у днища северной части плота, открыли, чтобы летучие пасти могли облететь его внутри. Без их подъемной силы четверть плота заметно накренилась. Платогоны висели на длинных веревках возле сети, что-то кричали друг другу и смеялись, собирали летучие пасти, которые утратили подъемную силу и опустились вниз. Длинными острыми шестами они пробивали летучие сумки, и в них появлялись большие дыры. Отбракованные летучие пасти падали на дно сети. Там дети платогонов собирали умиравших животных в большой мешок и относили их на плод. Их мясо пойдет на корм здоровых летучих пастей. Кервин считала, что убивать такое количество существ — расточительство, однако знала, что другого способа не существовало. Заболевшие летучие пасти всегда умирали, и их нельзя было есть, потому что их плоть была ядовитой. Впрочем, летучие пасти было легко разводить. Они откладывали тысячи яиц и быстро росли. Экономика многих небольших деревень зависела от постоянной потребности в новых летучих пастях для небесных плотов, капитанов кораблей и платогонов. Для жителей деревни они являлись огромной ценностью. Для тех, кто их использовал, они становились материалом, утрата которого легко восполнялась. Жизни существ были короткими, и их судьба заключалась в том, чтобы стать кормом для следующих поколений летучих пастей, находившихся в неволе под дном плотов. «Наверное, здесь заключена метафора», — думала она. «Ведь Круа устроен также Быть летучей пастью или полотогоном». Она никогда не позволит себе стать летучей пастью. Семья Плота собирала то, что они купили или обменяли в большие ящики. Они были веселой компанией и пели во время работы. Где-то играл музыкальный инструмент, производивший свистящие звуки. Очевидно, они нравились Плотогонам. Кервин никогда не любила музыку. Мадрайен был хорошим музыкантом. Высокая Лерик оделась для путешествия. Она бы предпочла доспехи, но ей не подобало их носить. Это стало бы оскорблением для реев, выбранных ее стражами. Так она рисковать не могла. Вместо этого она была в одежде из самой дорогой и мягкой шерсти, сложенной множество раз, что не только давала тепло, но и говорило о ее богатстве. Широкие штаны больше напоминали юбку, а верхняя часть была такой тяжелой, что она с трудом двигала руками. Кирвин использовала только легкий белый грин для лица, что начал входить в моду, но у нее возникало ощущение, будто она голая. Краска, которая указывала на ее происхождение, также не бросалась в глаза. Впрочем, ей не требовалось объявлять, кто она такая. Все знали Кирвин Банран. «Высокая Леорик». Она обернулась. К ней направлялся Рэй Ванху, а вместе с ним Кийк. Рей, которого она едва знала, один из новых рекрутов из южных семей. Рядом с кийком шла Сорха, державшая шлем в одной руке, и Кирвин сразу поняла, что она недовольна таким назначением. Сорха считала, что заслужила большего, и Кирвин это знала. Она надеялась, что исполнение роли стражи под началом Ванху научит женщину знать свое место. Сорха увидела, что высокая Леорик смотрит на нее, усмехнулась и отвернулась. Между Ванху и Кейк шел Вен в полных, дорогих и хорошо подогнанных доспехах. Кирвин испытывала гордость, глядя на Вена. Теперь было легко представить, каким он скоро станет. Он будет Реем. Сильным. Если все пойдет правильно, ее ребенок станет левой рукой капюшон Реев, проводником власти. Это даст им обоим могущество и безопасность, о которой она и мечтать не могла в те дни, когда сидела и в страхе ждала возвращения Мадрайна. Она улыбнулась Вену. Вен отвернулся, и кровь застыла в венах Кирвин. Ванфу, прошипела она, — «подойди ко мне». Рэй кивнул и повернулся к Кик. «Отведи его к лифту, я к вам присоединюсь». В отличие от Кирвин, Ванху носил на лице толстый слой грима. Он нарисовал линии происхождения красным, а не черным, и она подумала, не является ли это скрытым кивком в сторону чайи, которому он прежде служил. Она почти пожалела, что не могла видеть лицо Ванху, когда обнаружила, что Рэй Галдарин также находился на плоту. Они не были друзьями. «Вы что-то хотели, высокая Леорик?» — спросил он. «Она кивнула?» Он облизнул губы. Двойной смысл его слов отразился в его глазах. Прошло много времени с тех пор, как она в последний раз заводила любовника и сейчас отчетливо ощущала пустоту, образовавшуюся в жизни, но Ванху не мог ее заполнить. Он был жестоким, и она не хотела, чтобы Рэй стал ее любовником. К тому же в ближайшие несколько дней они будут находиться на небесном плоту, а там невозможно хранить секреты. «Это действительно необходимо?» — спросила она, глядя на вена, стоящего возле лифта спиной к Кику и Сорхе. «Возможно ли сделать то, что вы планировали вместе с Фаунистом, не в шпиле?» Он улыбнулся ей. Его улыбка была неприятной. «Ребенок хорошо себя здесь чувствует, — высокая Леорик. Она не сомневалась, что он считал ее виновной. Полагал, что она избаловала вена». «Он знает, что в шпиле находится в безопасности». Ванху почти рычал, словно ему стало тяжело произносить слова. «Нам следует разрушить его мир. Он больше не должен чувствовать себя в безопасности». «И ты думаешь, что это Большой Харн?» Она посмотрела на Вена. Он наблюдал за клеткой полной хисти, которую поднимали на грузовом лифте. «Он не боится грязи». И вновь пустая улыбка Ванху — скорее привычка, чем выражение эмоций. «Небольшой Харн», — он посмотрел на Венно. «Я сказал, что он должен перестать чувствовать себя в безопасности. Я отведу его в вот «Ты отведешь моего ребенка в лес?» — она ответила слишком быстро и резко. Ванху заморгал, почувствовав брешь в ее доспехах, которой он когда-нибудь сумеет воспользоваться. «Вы боитесь леса, Высокая Леорик?» «Но лес — это опасное место», — сказал Ванху. «Как вы хорошо знаете». «Но вам не следует волноваться. Сразу три Рея будут сопровождать вашего ребенка, и мы не станем слишком далеко заходить в лес. Нам потребуется лишь вывести его из равновесия». «А потом?» — спросила Кирвин. «А потом?» — ответил Ванху. Я использую то, во что он верит, против него. Я превращу слабость в силу, высокая Леорик. И дальше мы вместе все преодолеем.